Глава одиннадцатая. Мотнув головой, чтобы прошел морок от близости этого мужчины, я спросила. Но как я оказалась здесь, во Франции, я совершенно позабыла. Я вышла замуж, бросила я догадку. Насколько мне известно, вы не были замужем, Мария. Так указано в вашей карточке в книге судеб. И как же я тогда очутилась здесь? Бедная моя Мария, как же вы страдали, что позабыли совсем все. Покачал головой Муранов. Но я обязательно по дороге расскажу вам все. Правда, я немного знаю о вашем прошлом. Надеюсь, вам удастся все вспомнить. Благодарю вас. Теперь же мы должны торопиться. Надо незамедлительно отправляться в дорогу. В дорогу? Я не понимаю. Иван Матвеевич, ваш батюшка, велел найти вас и доставить в Россию. И как можно скорее. Вы же поедете со мной? Я, ух, даже не знаю. Окончательно опешила я, уже совершенно потерявшись от всех этих новостей. Мне надо подумать, это все так неожиданно. «Оказывается, мой отец богатый фабрикант, и мне надо ехать в Россию, и он прислал за мной этого капитана?» Но тут я вспомнила об Элизе. «Сначала мне нужно отыскать свою дочь». «У вас есть дочь?» – удивился Анатолий. «Но в книге, судя по она не записана в вашей карточке. И сколько ей лет?» «Элизе? Пять вроде бы». «Тогда все сходится. У вас может быть дочь, наверное. Даже наверняка», – задумчиво сказал Муранов, что-то подсчитывая в уме. «Что сходится? Вы говорите загадками, Анатолий». «Я говорю, Мария, что ваше положение еще более плачевно, чем я предполагал», ответил он и поджал губы. «Почему?» «Давайте поговорим об этом всем в дороге, драгоценная моя Мария. У нас мало времени, надо спешить. Ваш батюшка при смерти и жаждет видеть вас. Мы должны успеть, понимаете?» «Он умирает?» «Да, Иван Матвеевич очень болен, почти не встает с постели. Сейчас пойдемте искать вашу дочь, а потом немедленно едем в Россию». Он как-то бесцеремонно уже схватил меня за локоток и потянул за собой. Я же опять в недоумении напряглась. Отчего он командует мной? Но я еще не дала согласия куда-то ехать с вами. Я вас вижу в первый раз. Так дайте его, Мария. Заявил он таким тоном, словно приказывал мне. Я в любом случае отвезу вас в Россию. Хотите вы этого или нет. Я столько времени искал вас. Вы нужны своему батюшке. Нет, он не просто давил на меня. Он мне приказывал, даже угрожал. Каково? Он спас меня, и я была благодарна ему, но это не давало ему права сейчас так говорить со мной. Конечно, мне льстило, что такого красавца прислали за мной сюда, во Францию, и что сам отец разыскивал меня, но я ощущала какой-то подвох во всем этом. Было во взгляде Муранова что-то странное, как будто на краткий миг в его глазах сейчас зажегся какой-то дьявольский огонек, но тут же исчез, и это мне не нравилось. Я чувствовала, что не могу до конца доверять этому человеку, было в нем что-то опасное и непонятное. «А если я не соглашусь, свяжете меня, как курицу, и повезете?» Съязвила я. Отчего-то сейчас этот капитан показался мне не таким уж добрым и благородным принцем из сказки, как в первый момент, когда спас меня от монахов. «Если понадобится», — буркнул недовольно он, и его рука жестче жала мой локоть. Он быстро склонился ко мне, и в его горящих глазах я увидела угрозу. «Но, думаю, этого не потребуется, Мария, ведь так?» «Какой настойчивый!» Неужели так жаждет выполнить волю моего богатого батюшки? Или же у него свои тайные планы на мой счет? Я прямо нутром ощущала, что у Анатолия была какая-то своя выгода в том, чтобы я поехала в Россию. Вряд ли он впечатлился моими пышными формами и грязными волосами и запал на меня. Значит, было что-то еще, чего он не договаривал. «Мне вообще-то больно. Будьте любезны, контролируйте свою силу». С достоинством королевы произнесла я, пытаясь вырвать свой локоть из его железной хватки. Он словно опомнился и убрал руку. Его взор также изменился и стал более дружелюбным и мерцающим. «Великодушно простите, я погорячился», — извинился Анатолий и с придыханием добавил. «Но, думаю, мы все решим полюбовно. Ведь так, Мария?» И опять призывно улыбнулся, да так, что у меня вмиг заолели щеки. Но нельзя же быть настолько соблазнительным!» «Я... я даже не знаю», — начала я неуверенно. «Со мной редко случалось подобное, чтобы я терялась в компании мужчины и не знала, что ответить от волнения. Если говорить честно, никогда не случалось. Но именно в обществе этого Муранова я уже полчаса вела себя как полная дура, и это пугало меня. Вы же разумная девушка», — продолжал увещевать он бархатным голосом. «Зачем вам оставаться здесь, во Франции? Жить в нищете, с этими невежественными людьми?» Вы нужны своему батюшке, а он нужен вам. Подумайте, наконец, о своей дочери Элизе. И я поняла, что этот норовистый породистый жеребец, как я окрестила его про себя, изменил тактику. Видимо, решил действовать со мной хитростью и лестью. «Ну хорошо, поедем», — согласилась я и тут же поставила условие. «Раз так жаждал меня вести в Россию, пусть выполняет. Но сначала мы найдем мою дочь, а потом вы накормите нас обедом». «Договорились, Мария?» — закивал довольно Анатолий. И улыбнулся одними кончиками губ, видимо, довольный своей маленькой победой. И обедом, и ужином, и всем, чем захотите. Обещаю вам.